Микролентки и микроленцы. Вы ищете уголок с качественными производителями? Тогда приходите в новый ресторан Красный муравейник. Он в двух шагах от королевского дворца, в северном углу муниципального парка, его нельзя не заметить. Это современный ресторан, где любят собираться МЧ производители, чтобы выслушать предложения молодых женщин МЧ поставивших себе определенную цель и иногда любящих пошалить. Но ведь жизнь слишком коротка, и надо ею пользоваться. М. Чам, младше трех лет, вход запрещен. Для мужчин вход бесплатный. После 23 часов открытый бар, ресторан превращается в ночной клуб, звучат последние микроленские хиты в исполнении известной группы Стрекочущие кузнечики